Даже если на крыше дома зажечь прожектор, нас все равно никто не увидит. На столе в комнате горела свеча, совсем рядом с окном. Вокруг двигались женщины, и, судя по их теням, которые то поднимались, то опускались, в комнате горело несколько свечей. Свет был тусклый, тени густые. «Давай подойдем поближе», — прошептала Телли. «К тому времени мы уже просидели здесь минут пять, и хотя я ужасно боялся, все равно не верил, что нас застукают». Мы продвинулись вперед футов на десять и уселись уже в другом, но тоже безопасном месте. «Достаточно близко», — сказал я. «Может быть». Свет из комнаты падал на землю возле дома. На окне не было ни сетки, ни занавесок. Пока мы сидели и ждали, сердце мое перестало так бешено колотиться, но и дыхание стало нормальным. Глаза сосредоточились на окружающем, и я стал различать звуки ночи. Хор сверчков, кваканги, лягушек на реке вдали. Тихое бормотание мужчин на расстоянии от нас. Мама, бабка и миссис Летчер тоже разговаривали тихими голосами. Мы их слышали, но не могли разобрать ни слова. Потом все стало тихо, а потом Либи вдруг закричала от боли, и я чуть не выскочила из собственной шкуры. Ее ужасный крик эхом пронесся по полям, и я подумал, что она умерла. Возле пикапа воцарилось полное молчание. Даже сверчки на минуту замолкли. «Что стряслось?» — спросил я. «Очередная схватка», — ответила Телли, не сводя глаз с окна. «А что это?» — она пожала плечами. «Роды так проходят. Дальше будет еще хуже. Бедняга. Что хотела, то и получила. Что ты хочешь сказать? Ладно, неважно». Несколько минут все было тихо и спокойно, пока мы услышали плач Лидли. Ее мать и бабка пытались ее успокоить. Она все повторяла. «Простите меня». «Ничего». «Все будет в порядке», — сказала моя мама. «И никто не узнает про это», — добавила бабка. «Это была ложь, понятное дело. Но, может быть, Либби от этого стало полегче». «У тебя будет замечательный ребеночек», — сказала мама. Какой-то отбившийся от остальных летчеровский детеныш, один из средних, забрел в этот конец двора и пробрался прямо к окну точно так же, как я пробирался туда несколько часов назад, буквально за секунду до того, как Перси чуть не искалечил меня своим комом глины. Он или она отсюда было не разобрать, стал подглядывать и уже видел все, что происходило в комнате, когда более старший из их выводка не рявкнул с другого конца двора. Лоид ну, оно от окна. Лоид немедленно убрался и рысью кинулся в темноту. А его преступление было тут же доложено мистеру Летчеру. Вслед за этим поблизости раздались звуки жуткой порки. Мистер Летчер воспользовался какой-то палкой. При этом он приговаривал «В следующий раз найду палку побольше». Но, по мнению Ллойда, и нынешней было вполне достаточно. Его вопли можно было, видимо, услышать на мосту. Когда истязание прекратилось, мистер Летчер рявкнул на всех своих детей. Сколько раз повторять, чтобы сидели тут и держались подальше от дома. Мы, конечно, не видели весь этот эпизод, да и не нужно было, и так все понятно. Однако я был еще больше напуган, подумав о суровости и продолжительности наказания, которая на меня обрушится, если отец узнает, где я сейчас нахожусь. И мне внезапно захотелось убежать. «Сколько времени требуется, чтобы родить?» — шептом спросил я у Телли. Если она и устала, то не показывала этого. Она стояла на коленях, замерев, не отводя глаз от окна. «Зависит от обстоятельств. Первый всегда выходит дольше, а седьмой?» «Не знаю. К тому времени они, наверное, просто вылетают наружу. А у кого их семь?» «У матери Либи семь или восемь. Думаю, она каждый год рожает по младенцу. Я уже начал было задремывать, когда у роженицы опять начались схватки.